Глава 10. Саратовская губерния. Имение рода Волковых. Елена Михайловна суетилась, как и обычно, помогая накрывать на стол. Ее нисколько не беспокоило то, что этим должны заниматься слуги, которые у них, кстати говоря, были. Но так она хотя бы немного могла отвлечься от своих мыслей, занять руки и тем самым освободить немного голову. А еще... Непонятное тяжелое чувство а так и не покидало ее сердце. Последние несколько дней она была сама не своя. Слишком дерганная, слишком нервная. Вот так. Это блюдо будет лучше смотреться вот здесь. Не знаю, с какого края подступиться к столу, мельчишила Елена Михайловна. Ой, или нет. А что, если граф Черношов захочет попробовать именно его? Не хочется, чтобы он лишний раз беспокоился и напрягался. Тогда лучше его пододвинуть поближе. «Ох, места на столе маловато!» «Говорила я, что пора уже менять этот стол». «Так, чего это я?» «Ах да, Лизенька, передвиньте вон ту тарелку». Безумно тараторила она. «Госпожа, позвольте, мы сами все расставим. Извините за грубость, но вид у вас такой, вам бы отдохнуть не помешало». «Ой, да не преувеличивай ты!» «Я отлично себя чувствую, только вот... Ой!» Она оступилась, делая шаг назад. И чуть было не упала» но задела при этом позади стоящую служанку, которая уронила на пол несколько тарелок. Звук бьющейся посуды подействовал так, словно на Елену Михайловну вылили ведро ледяной воды. Она замерла, как и обе служанки, присутствующие в трапезной, и спустя пару секунд заговорила. — Ну ничего-ничего, это на счастье. Посуды у нас много, точнее, еще есть, на стол накрыть хватит. Так, девочки, давайте-ка бегом в погреб. Там было что-то из совсем старенького. Только смотрите, ставьте ее с другого конца стола, понятно? — Угу, — хором ответили служанки. — Тогда вот эти пироги с мясом и капустой сразу переложите, а с ягодами, которых у нас много, отодвиньте. Блюда из рыбы не трожьте, пускай здесь стоят. — Мы все поняли, Елена Михайловна. Не переживайте вы так. Сейчас мигом все сделаем. — А где Семен? Не возвращался еще? После того, как он принес гуся, Его Дмитрий Сергеевич отправил на базар за икрой красной. Наверное, еще там. Все-таки решил купить. Ох, денег бы хватило на все. Как раз в этот момент в трапезную вошел глава рода Дмитрий Сергеевич Волков. Он сразу же подметил разбитую посуду и добродушно улыбнулся. — Ты все суетишься? — произнес он, глядя на свою жену. — Может, присядешь отдохнешь? — Или ты туда же. — Как же отдохнуть? Скоро уж граф Чернышов прибыть должен. Ну так мы же не официальное застолье устраиваем и не свататься идем. Так просто званый ужин с нашими друзьями не более. А вот когда Сашка вернется, уж тогда я с ним и поговорю по-серьезному. Положив руку на плечо супруги, проговорил Дмитрий Сергеевич. — А ты думаешь, он это одобрит? — Ну, то, что мы без его-то ведома того. Он же у нас такой, сам знаешь, с характером. — Да ты не переживай. Это нашему роду лишь на пользу пойдет. Да и девка там видная. А нашему пацану не все же ему бегать по полям, до да морды мужикам квасить. Пора и взрослеть. Это еще хорошо, что слухи пошли о том, что он у нас в столицу поступил в некую военную организацию. Так сказать, пошел по стопам отца. Иначе вряд ли нам сейчас такая возможность представилась бы. Дмитрий Волков помолчал, немного принюхиваясь, после чего продолжил. «Ох, как же вкусно пахнет! Аж живот заурчал! Умеешь же ты выпечку делать!» Елена Михайловна улыбнулась и собиралась что-то ответить, но ее на полусловие прервал вбежавший Семен. «Ваша милость!» — запахавшийся Семен еле сдерживался, чтобы не согнуться пополам, хватая ртом воздух. «Там это... какая-то шишка со столицы к нам приехала. Говорит, хочет видеть главу рода Волковых. Его уже Степан к вам сопровождает». Я их за поворотом видел. Хм, хорошо, раз так. Приберитесь здесь, — кивнув на разбитую посуду, заключил Дмитрий Сергеевич. Спустя пару минут дверь в помещении раскрылась, и на пороге стоял щуплый сутулый мужчина в серой форме и черном плаще сверху. Его крючковатый нос — первое, что бросалось в глаза. А потом уже привлекали внимание залысины на голове, которые он, видимо, пытался скрыть, зализывая свои редкие, но длинные волосы назад. Несколько секунд он просто стоял и осматривался, а потом, что-то посмаковав во рту, сделал шаг вперед. «Прошу, проходите. Я Дмитрий Сергеевич Волков, глава этого рода и хозяин имения». Слегка поклонившись, выражая свое почтение, проговорил глава. «Чем обязаны вашему визиту?» «Меня зовут Алексей Воронцов. Я являюсь куратором столичного военного училища. — Дело касается вашего сына. С порога ошарашил он всех присутствующих. К сожалению, у меня плохие новости. Елена Михайловна тут же учащенно задышала и схватилась за сердце. Она обрушилась на стул и принялась бормотать. А ведь болело сердце матери. Ой, как знала. Я чувствовала, что что-то случилось в столице. Ну же, не томите, — обратилась она к мужчине. Александр Волков погиб при несчастном случае. Главе рода следует проехать с нами. «Так что вы говорили про какой-то там проект и господина Хона?» — повторил человек, который вышел немного вперед в моем направлении. Пока я стоял и обдумывал поступившую информацию, люди продолжали зачистку ближайшей территории и также при помощи магии окончательно потушили пожар на рухнувшем дирижабле. А часть из них все еще удерживали меня на прицеле. Как я и сказал, господин Хон... Является членом Совета Клана Райда. Э, по крайней мере, он мне представился именно так. Но вообще-то у меня нет сомнений по этому поводу, так как мы с ним познакомились в нашей школе, где присутствовало множество свидетелей. Также он меня заранее предупредил о проекте Хирон. Я не должен распространяться о его деталях. Нам ничего не известно об этом проекте, поэтому, к вашему сожалению, мы не можем проверить эту информацию «А значит, вы находитесь пока что под подозрением в сговоре». «В каком еще сговоре?» — возмутился я. «Пока что никаком», — пожал он плечами. «Но в такое время мы не можем доверять любому встречному. Как нам убедиться, что это не вы избили дирижабль, и что вы не являетесь одним из вторженцев? Так я на ваших глазах убивал этих вот чудовищ. Вы разве не видели?» «Хм, это мы чуть позже обсудим». «Постойте», — перебил я его. «Свяжитесь с вашим руководством, а еще лучше с представителями моей боевой школы. Уж они ней-то вы слышали. Элитное заведение в городе Ваканай. Пусть подтвердят мои слова. Пойдемте», — хмуро произнес он, подойдя ко мне на расстояние двух шагов. Всем своим видом он показал, что готов применить грубую силу, если я продолжу противиться. «Почему вы отказываетесь уточнить информацию? Вы саботируете военную операцию?» «Пытаетесь развести смуту и установить собственные порядки?» Не отводя взгляда от его глаз, твердо произнес я. «Хм...» — громко вздохнул он. «Нет, господин Джон, вы, видимо, не в курсе, как тут обстоят дела. Но на данный момент у нас нет никакой связи с окружающим миром. Именно поэтому наиважнейшие поручения нам передают при помощи гонцов. А как же?» — начал я. Все дело в том, что мы сражаемся не только с невероятно кровожадными и ранее неведомыми существами, но и с крайне сильными магами. Нам приходится блокировать действия этой магии и большинство артефактов. Считайте, что мы находимся в куполе. Поэтому-то мы пока что никак не можем проверить достоверность ваших слов. А еще множество прорывов. Мы не можем допустить, чтобы огромное количество иномерных существ прорвалось в наш мир. Поэтому сейчас мы с вами стоим и попусту тратим драгоценное время. То есть эти намерцы просто прорвали вашу оборону и двигались по направлению к ближайшему городу, а мы просто случайно попались на их пути, предположил я. Допустим так, дирижабль их задержал, к сожалению, ценой экипажа. Но таким образом нам удалось догнать врагов и истребить их, а значит смерти наших людей не напрасны». Но вопрос по вам остается открытым. Если вы находились на воздушном транспорте, как вам удалось выжить? В этом и заключается проект Хирон, проговорил я. Меня сюда прислали, чтобы помочь вам удержать фронт. считая меня секретным оружием. Я способен на многое. Но все это должно оставаться в тайне. Не понял. С подозрением посмотрел он на меня. Послушайте, это секретное задание. Я здесь, чтобы избавиться от всех попаданцев. «Но я даже не знаю, кто вы такой. Как я могу вам раскрывать информацию, которая находится под запретом на государственном уровне? Просто проведите меня к месту битвы». Звучит как шутка. Мы, конечно, ждали подкрепления и чего-то, скажем так, убойного. Но один человек, всего лишь один, да еще и школьник, он скривился, не скрывая своего скептицизма. «Простите меня, господин Джон, но я...» «Командир...» — перебил его мужчина из отряда который делал разведку и только что подбежал. Позвольте доложить. Что такое? Не видишь, я сейчас решаю крайне важный вопрос. Там это, два трупа. И по всем признакам это те самые, которые прорвались через оборону. То есть маги? Ага. И вполне возможно, они были намерцами. А еще около двенадцати трупов монстров. Мужик пристально посмотрел на меня, после чего произнес. «Твоих рук дело?» «Ну, вроде как, да». — Я, честно говоря, в горячке боя не считал поверженных врагов, — спокойно проговорил я. — Хм, проект Хирон говоришь? — Ну, пойдем, посмотрим, кого нам прислали в помощники. Мы двинулись, проходя мимо дирижабля. — А, — попытался я что-либо начать говорить, чтобы задержаться и удостовериться в том, что из экипажа не осталось никого в живых и никому не требуется помощь. Но когда я увидел, как оттуда вытаскивают искореженные и обугленные тела, то замолчал и просто продолжил идти за человеком, который являлся командиром этого отряда. Выглядел он, как среднестатистический японец, невысокого роста и достаточно худощавого телосложения. Но его взгляд говорил о том, что он уже повидал не одно сражение и благополучно прошел через все это. «Ко мне можешь обращаться, Стив?» «Я командир одного из отрядов по сдерживанию и устранению прорывов», — заговорил он спустя минут пятнадцать. «Шли мы достаточно быстрым шагом, но для меня это был темп ниже среднего. Да и, судя по всему, мы не сильно торопились назад, поэтому я предположил, что бои могли уже закончиться, и я только что сражался с последними поводонцами, которые пытались прорваться и скрыться». «М?» — случайно вырвалось у меня после того, как командир отряда представился. «Чего тебя так удивляет?» — посмотрел он на меня. «А, да не. Просто немного непривычное имя. Вот черт!» — моментально прикусил язык я. «Еще бы немного, я бы сказал непривычное имя для вас вместо для нас». «Ничего удивительного. Это мое прозвище. Здесь много у кого так. Некоторые парни и вовсе предпочитают, чтобы к ним обращались по цифрам. Говорят, так им проще перестроиться на убийство. А, я понял». «Ну, мое имя, вы уже знаете. Прозвища у меня нет». Еще минут через десять мы прошли мимо первых людей. Выглядели они потрепанно, но опять же, судя по их походке, я оказался прав. Боевые действия закончились, а значит, японцам удалось сдержать атаку и разобраться со всеми прорывами. Неужели я опоздал? Обидно немного, хотя я не верю в то, что это было единственное нападение». Я уверен, что архимагистр не остановится на этом и продолжит то, ради чего все это затевалось. А что-то мне подсказывает, что своей цели он не достиг. Скорее всего, это даже была просто пробная вылазка. Следующая атака будет гораздо масштабнее и серьезнее. И вот к ней люди и должны подготовиться, основательно подготовиться. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее ощущались последствия битвы. Земля была полностью выжжена, Повсюду виднелись кратеры от взрывов различной мощности. А в некоторых местах находились просто горы трупов. Видимо, погибших людей стаскивали в подобные кучи. По пути я на всякий случай попробовал еще раз связаться с Джуном. Мне показалось, что в один момент он появился и даже что-то произнес. Но после этого снова замолк. После нескольких попыток достучаться до него, в моем сознании промелькнула какая-то посторонняя мысль. Это однозначно было от Джуна, но не так, как раньше. Он не говорил этого вслух, просто попытался донести до меня. «Я понял, что блокирую твои способности. Чем больше и чаще я появляюсь, тем труднее происходит твое развитие. Поэтому я решил помочь тебе с твоей целью и уснуть. Можешь не переживать, я точно знаю, что это так. Удачи тебе». «Уснуть? Что это значит? Неужели он решил просто сдаться?» Я, я не хочу поступать вот так, уподобляться всем этим иномирцам, забирать его тело и его жизнь. Он ведь был еще жив. Мне стало грустно и тревожно. А что, если под его условным уснуть? Он подразумевает полное исчезновение. Я, конечно, хотел добиться своих целей, но, пожалуй, не так. Если бы он хотя бы боролся. — Мы почти прибыли, — неожиданно заговорил Стив. — Битва практически закончилась. Осталось лишь закрыть несколько мелких прорывов, но это уже дело времени. А еще нам предстоит очень серьезная работа по подготовке к следующей атаке. Как работает этот портал, мы еще не поняли, но то, что он открыт, представляет для нас огромную угрозу. То есть портал остался, а он пропускает лишь в одну сторону? Задал я, пожалуй, самый важный вопрос. Да, в одну, хотя мы еще многого не знаем. Возможно, нам удастся раскрыть его секреты. Скоро сюда прибудет несколько ученых из соответствующего отдела. Естественно, к этому моменту ситуация должна быть полностью под нашим контролем. Хотя даже в таком случае мы не сможем им гарантировать полную безопасность. Но что поделать, такова война. Я молча кивнул, и дальше мы продолжили идти без разговоров. Повсюду слышались стоны и болезненные крики. Раненых было слишком много, и помогать всем не хватало сил. Впереди показался первый прорыв, который еще не успели запечатать. Я хотел бы разглядеть его поближе, но Стив свернул немного правее, как будто специально обходя это место стороной. Поле боя оказалось действительно огромным. Я даже не представляю, сколько им потребовалось силы людей, чтобы полностью оцепить эту территорию. «Позвольте уточнить», — произнес я спустя несколько минут, — «по поводу господина Хона вы же соврали?» — Ну, то, что понятия не имеете, кто он такой. — Да, — спокойно ответил он. — Мы ждали его прибытия, но, увы. — Понятно. А там что? — показал я рукой на шатер, метров в тридцати от нас. Я почувствовал, как оттуда исходит большая магическая энергия, словно там прятался очень сильный попаданец. — Скажу, если скажешь, для чего именно тебя послали, — улыбнулся Стив. — Да я же уже говорил вроде, — развел я руками. Для помощи вам в борьбе со вторжением. Ну, если быть точнее, в битве против иномирцев. У меня есть свои собственные секретные методы. А дальше уже начинается проект Хирон. Большего не могу рассказать. Хм, ну хорошо. Там сидят полененные попаданцы. Те, кого нам удалось схватить живьем. Ведь убивать их себе дороже. Ощущение, что их военный руководитель именно на это и рассчитывал, и отправил на смерть сотню-другую попаданцев. Я, конечно, не уверен, но думаю, тут ты попал в самую точку. Можно глянуть, — обратился я к Стиву. Он немного поразмыслил, а потом кивнул на шатер. Хорошо, но недолго. У нас, конкретно у меня, еще полно дел. Долго не раздумывая, я отправился к шатру. Внутри оказалось семнадцать человек. От всех чувствуется магия, но мое внимание привлек именно один иномерец. Я его сразу же узнал. Хм, ну надо же. И еще один мой знакомый из прошлой жизни.